слове «кстати» а г а п а л ч уловил скрытую провокацию, но не смутился и вызов принял. А вот представьте, не люблю, они вылизаны глазами с ног до головы, передвижные фигуры, да и только. Великое искусство женщины, искусство обращать на себя чужое внимание превращено у них в паденную работу, оттого не так скучны, й холодны й ф и г и д ы «Попался! Попался, который кусался!» — захохотал пес. — Я так и ждал. Молодец, сестренка. — Не стройте себя капкана. Где я? И в чем попался? — Тут один нюансик имеется, — вкратчиво сказала сестренка. — Если ты не любишь манекенщиц, значит, не любишь и себя, ведь ты тоже передвижная фигура. Посуди сам, внешне из тебя хоть открытки печатай. а внутри пустота, холод, а твой родить толком ничего не можешь. Не так ли, дружок? Твоя работа та же поденщина, дружок. Топорная работа, — подхватил на лету пес. Искусство жертвовать собою заменено умением жить. И жертвовать чужою головою, — мягко вклинила лиса. — Идите вы к черту, — вырвался Агапалыч. — Частное время, — сказал пес, — у нас там обеденный перерыв. — Отрицаю! — закричал Ага Павлович. — Нету перерыва, нету собачьего нюха, нет никакой рыжей лжи, ничего нету. — Ах, нету! — пропел пес. — Оставь его, сестра, пусть посмотрит, на чем он держится. В тот же миг зверье отринулось, и все пошло кувырком. Кубарем покатилась луна, закаруселили, Путаясь в голубой клубок звезды, Агапу Палыч сделал бочку, потом штопор и камнем пошел к земле. А сверху из голубого клубка на него с подлым интересом смотрела д а л ь е ш н я я морда голубого козла, и Агапу п а л ч у стало страшно. Нестерпимо засвистело в ушах, х о тело стало нагреваться, приближалась земля — Вот она близко, совсем рядом, вот уже над облаком показалась каменная голова Иоанна Федорова, и а г а п о Палыча несет на нее, как корабль на риф, голова все ближе, ближе. Агапа Палыч поджал ноги, расставил руки самолетиком и замахал ими, как бы ища в этом спасенье. Но вместо спасения земли г р я м у л о н е с у р а з н ы е н е с о в м е с т н ы е с моментом, к у к о й к о к а й к у к а л о ч к и едет Ваня на палочке. А теноришка вскочил на стул, заложил шулерские пальцы за протупею и, закатив глазки на гопалча, сладко з а г л а с и л на п о б ы в к у едет молодой моряк, г о р у его в медалях, ленты в якорях. Вагопалыч опустили з у к и Все, — подумал он, — души у меня нет. по телу — каюк. Проснулся он совершенно разбитым, весь в горячем липком поту, во рту было сухо и горько, а в ушах звенело, как и впрямь после долгого перелета. — Ну, погоди! — шепнула г а п а л о ч кому-то невидимому. Он с трудом выпутал ноги из одеяла, оделся и пошел в соседний номер к Сапфиру. — Нет ли у тебя чего от головной боли, Тимур? Ага Палыч покатил таблетку тотчас спросил. — Эту мерзость уже сожгли. Я про козла тебя спрашиваю. — Разумеется, Белявский человек. — Слово, — поторопился с а ф и р о в Надо бы и пепел развеять, — сказал Сипун. — Ну, это уж слишком, не слишком, в самый раз. Кстати, как ты относишься к манекенщицам? — Бывает. — д е л о т ы житейское. с открыенчил сапфир